Глава 74. Эрифиэль При появлении на свет тлеющего Кеврана случился такой выброс необузданной силы, что семя утратило телесный облик. Посему кузнецу пришлось сотворить для него новый сосуд. В битве с восьмым злом Кеврану пришлось вырваться из тела, и с тех пор на нем осталась трещина, струящаяся жидким золотом. За это Кевран и получил свое прозвище. На месте сражения не осталось ничего, кроме черного дерева и осыпавшейся воронки. Из его союзников живым не возвратился никто. Анализ семян прошлого. Наша снора из Сора утихла. Поскольку больше никто не погиб, особенно из аристократии уровня Кэссиди Фемура, Ей назначили неделю домашнего ареста и на это время конфисковали протезы. Чтобы все было по закону, Нори даже устроили суд на скорую руку. Всю ответственность за ее горести возложили на убитых, не посмев даже заикнуться о Кассиде. Никогда не забуду мощь ее удара, что сломал мне руку в дюжине мест и отшвырнул в стену. Просто немыслимо. Теперь у меня не осталось сомнений, сколь разрушительно ее новое тело. Повезло, что я все-таки не человек. Кости срослись за считанные дни. Нора извинялась в привычной для себя манере, сквозь зубы. Перелом и то, что я был на волосок от смерти, меня заботило мало. Тревожило другое. Она совершенно потеряла голову. Не успела вновь обрести ноги и руки, как тотчас же отправилась вершить месть. Понять ее нетрудно, но это все равно кощунственно по отношению к Богу, даровавшему ей новое тело. Я со вздохом подступил к круглому столу, у которого собрались и Иварус с прочими частицами. Его манера держаться, взгляд молочных рыбьих глаз, неестественные медленные движения, от всего этого до сих пор мороз пробегал по коже. Итак, закон признал нас соратниками Иеваруса, одиннадцатого семени отпрыска Верховного Владыки. Король Бравники Астантимен вынес постановление, совет владык не воспротивился. Отныне мы считаемся представителями Иеваруса. Он будет сопровождать нас и знакомиться с миром, стараясь не вмешиваться в дела смертных. Я, Эрифель Нумьяна, сын Белого Ястреба и госпожи Имри, стану олицетворением его воли. Далила из церкви праведниц сострадания. а Кархрома будет яростью. Я умолк, пытаясь вместить в уме эту фразу, и в особенности следующую. Анора воплотит надежду». Имя я произнес твердо. На мгновение воцарилась тишина. Раз все в сборе, я бы хотел кое-что обсудить с Норой. Она удивленно повернулась. С дальних постов в чаще приходят тревожные известия. Мы полагаем, что враг вновь готовится к атаке и совсем скоро выступит. Посылать дозорных я больше не могу, но вот тебя вполне. Ты не приписана к войску, связана с семенем, — И при твоих... — я кивком указал на ее протезы. — Словом, разведать обстановку и вернуться живой — у тебя куда больше шансов. Нора встала по стойке смирно и даже отсалютовала тяжелой рукой. — Отправишься ты, впрочем, не одна. Я кивнул на сидящего в углу Хрому. Она метнула взгляд на Акара и вновь на меня с возмущением. — Я одна справлюсь. «Проклятье, Нора!» — стукнул я кулаком по столу. «Ты меня чуть не убила! А я все равно из кожи вон лезу, чтобы устроить все по-твоему. Ты вновь поступишь на службу. Но только если согласишься, пойти в дозор с Хромой». Нора не сводила глаз с молчаливого Акара. Тот размышлял, уставив глаза в одну точку. «Хорошо», — уступила Нора, — «при одном условии». — Каком? — С нами пойдет тот, кому я доверяю. Как надоело с ней припираться. Ладно, будь что будет. Я махнул рукой и потер переносицу. Нора, не забывай, это дозорная вылазка. В крайнем случае новые конечности тебя выручат. Но если что-то пойдет не так, бегите. Хрома поможет вам вернуться в целости и к тому же говорит по-акарски — Нора бросила на него ненавистный взгляд, но промолчала. В эту секунду на свет выступил Иеварус. «Мои частицы, позвольте кое-что сделать». Его сгорбленная фигура вновь нависла над всеми нами. Семя выводило четыре емкости с чернилами разных цветов и по очереди подошло к каждому из соратников, оставляя метки на нашей коже. Сострадание получила голубую цвета безмятежности и гармонии, и Еварус мазнул ей большим пальцем полбу. Метка ярости досталась хроме, красное пятно ярко выделялось на его угольной коже. Рыжий цвет, цвет заходящего солнца, что на утро непременно вновь взойдет, отметил неподатливую нору. И, наконец, я получил бурый мазок цвета непоколебимой воли, гласящей о стойкости и силе.